1353. Контельо, Франция. Год 1353 от Рождества Христова. Сосредоточенна на хмурившейся Элиза, отлила в миску ровно половину содержимого пузырька. Слишком большое количество этой настойки могло вызвать нежелательные последствия, в то время как правильное количество укрепляло тело и дух. Так работал принцип умеренности, которому Элиза обучалась с детства. Важна была точность, чтобы получить необходимый эффект без вреда. Чем дольше Элиза училась, тем ловчей и бесстрашней смежвалась она в надебе, и тем увереннее делала сборы в лесу и в полях, почти безошибочно выбирая из сплошного зелёно-коричневого разнообразия именно те травы и крышки, которые ей были нужны. Она обладала настоящим талантом к травничеству, куда большим, чем её мать в своё время. Филис опиралась на знания и не забывала про то лику удачи. Элиза же внимательно прислушивалась к своим чувствам, ориентировалась по запаху, определяла силу действия настоек по цвету, густоте, времени выдержки и даже по тому, в какой день были собраны ингредиенты: в солнечный, дождливый или ветреный. При этом она по возможности старалась делать свои зелья приятными на вкус, что прибавляло им цены в глазах людей. Рени иногда помогала сестре с приготовлениями. Но такого же интереса к работе с травами не проявляла. Куда больше ее привлекали гадания. Древняя традиция рун, оставшаяся в роду Фелис от далеких предков, приводила Рени в настоящий восторг. Однажды увидев камушки с рунами у заезжей приятельницы Филис, девочка впервые проявила не свойственную ей энергичность, упрашивая ночить её гадать. В тот же день она начала своё обучение, а Элиза выторгивала у деревенского плотника ненужные деревяшки, на которых под руководством матери и её подруги вырезала для Ренни нужные значки. Филис приобрела для племянницы на ярмарке дорогой шёлковый мешочек, С тех самых пор Рени не расставалась со своими рунами. Видя, что интерес её не угасает, Филис сумел раздобыть для неё каменные руны. Она так и не сказала, у кого их приобрела. Одним из талантов Филис было умение хранить тайны, искусно делая вид, что у неё нет никаких секретов. Со временем руны даже начали приносить Рени небольшой заработок. Несмотря на свой верный страх перед гаданиями, селяне не могли устоять перед искушением узнать своё будущее и тайком обращались к ней. Элиза опасалась, что за неприятные предсказания кто-то может обидеть её сестру, но люди в округе на это не решались, слишком уж они боялись возможного гнева, который могли на себя навлечь. Гневы Элизы, метко стрелявшей из лука и способной приготовить яд, Её загадочной матери, которая, если верить слухам, могла проклясть одним лишь словом, и гравского наследника, от чего-то питавшего симпатию к этой троице. Резкий стук в дверь заставил Элизу вздрогнуть, и она чуть не вылила в миску больше жидкости, чем нужно. Выругавшись сквозь зубы, она вовремя отдёрнула руку и обернулась. Реннис с интересом подняла голову и посмотрела на дверь, к которой уже направлялась Фелис. Однако гость вошёл, не дожидаясь, пока ему откроют. Он застыл на пороге в замешательстве, глядя на преградившую ему путь женщину, и от чего-то вытянулся по струнке под её взглядом. "М-мадам Филис", обратился он так, словно собирался доложить обстановку на фронте генералу. "Какая я тебе, мадам, ваше сиятельство?" фыркнула Филис в ответ, упирая руки в боки и ухмыляясь. "Я что?" Похоже на замужнюю? Юноша растерянно поводил глазами из стороны в сторону, словно искал поддержки. Фелис расплылась в улыбке, его смятение искренне её позабавило. Ах, ну что ж ты замер? Заходи, только без всяких там мадам. Гийом кивнул, смущённо проведя рукой по волосам, и шагнул в дом. Рени, увидев его, дружественно улыбнулась и вернулась к травам, которые лениво толкла в ступке. Она неплохо относилась к нему, однако не испытывала желания общаться близко. Элиза отставила пузырёк и миску, и в ожидающую ставилась на графа. Вместо приветствия она лишь вопрошающе приподняла брови. Весь её вид говорил «Что тебе здесь надо?», но вслух она не произнесла ни слова. «М-м, чем заняты?» Гийом подошёл к ней и с интересом глянул на стоящую на столе миску и на ступку в руках Ренни. Калдум, приворотное зелье, варево превращающее непослушных детишек в жаб и слизней, и тому подобное, усмехнулась Филис, опередив Элизу, собравшуюся ответить правдиво. Ну что ты уши развесил, ваше сиятельство? Ещё немного и решу, что поверил. Можно подумать, ты в первый раз это видишь. Да уж, не в первый. Неловко улыбнулся Гийом. Обычно он заговорщически усмехался колкостям Фелис, который не упускал возможности посмеяться над местными суевериями. Однако сегодня Гийом остался серьёзным. Мысли его витали далеко отсюда. Я просто хотел Он пожевал губу. Вы сильно заняты? Да. Голос Элизы прозвучал резко, ответ сорвался с губ слишком быстро. Филипп посмотрел на неё, удивление быстро сменилось пониманием, но Элизу это понимание не успокоило. Она знала, что несмотря на свою хвалёную проницательность, мать толкует её поведение по-своему и частенько подставляет её своими действиями. Именно так она и поступила сейчас. Глупщи, ничем таким важным она «Не занята», — Фелис небрежно взмахнула рукой. «Идите, гуляйте. Элиза, что ты вцепилась в эту свою настойку? Никуда она от тебя не денется. Идите, идите». Гийома и Элиза невольно обменялись беспомощными взглядами. Лица обоих тут же вспыхнули багрянцем. Миг спустя с их губ слетел почти одновременный протест — Но ведь я даже не сказал, что хотел позвать. Матушка, ну почему ты всегда? Фелис приподняла руку, умудрившись моментально прервать этот гомон, и картинно выпучила глаза, указав им на дверь. Да чего ж вы забавные, сил моих нет, добродушно усмехнулась она. Ну-к, пошли вон отсюда оба, не наводить скуку на старой коргу. Старая корга Из уст столь привлекательной женщины подобное замечание звучало нелепо. Вряд ли кто-либо из заглядывавшихся на нее мужчин хоть на минуту задумывался о ее возрасте. Фелис относилась к тому типу людей, которые даже при пробившейся седине и легких морщинках выглядели моложавы и источали энергию жизни, которой могли бы позавидовать некоторые юноши и девушки. Поняв, что спорить с матерью бесполезно, Элиза тяжело вздохнула и понуро зашагала к двери. Самодовольный взгляд матери буквально обжигал ей спину. "А, доброго вам вечера", неловко перемявшись с ноги на ногу, сказал Гийом и поспешил на улицу. Отойдя на некоторое расстояние от дома, чтобы её слышал только граф, Элиза дала волю накопившемуся недовольству. "Надо же! презрительно прошептала она, вздёрнув подбородок. Его сиятельство граф Гийом де Контельё снова здесь. Вот уж не ожидала, какими судьбами, ми лорд. Гийом досадливо поморщился и отвернулся. Ему было тяжело выдерживать злость Элизы. Не зная, куда себя деть, он пнул валявшийся на дороге камень и рассеянно передёрнул плечами. "Ну не начинай", буркнул он. Не так уж давно я приходил, всего несколько недель прошло. Как мило, что ты вспоминаешь о своих друзьях хотя бы раз в несколько недель, Гийом. Я польщена, холодно произнесла она. Ну хватит, воскликнул Гийом и тут же потопился. Я пришёл сразу же, как хмм, появилась возможность. И он неловко закусил губу. Вообще-то мне нужен совет. Гневный лиз изменился искреннему удивлению. Совет, переспросила Анна. Да, хочу слышать мнение. Он замялся и добавил: твою. Элиз недоверчиво прищурилась, а губы исказились в нехорошей улыбке. Моё? Не Анцеля? Ну ничего себе. Откуда такая перемена? Его нет дома. «Именно об этом я и хочу поговорить», — хотел закончить он, но замолчал и едва не отступил на шаг, почувствовав на себе на редкость злой взгляд Элизы. Лицо Гийома вытянулось, почти беззащитно. «Почему она злится на него? Почему так холодна и бессердечна к нему? Он ведь просто пытался быть честным». Так стало быть, только его отсутствие побудило тебя сюда явиться, спросила Элиза. Её тон чем-то напомнил змеиное шипение. "Да!" осуждающе выкрикнул Гийом. Злости Лизы развеялось, но совсем не так, как он ожидал. Взгляд её сделался беспомощным и растерянным, она отшатнулась, будто от удара. Гийом понял, что проявил чрезмерную грубость. только не уследил какую именно. Его глаза наполнились отчаянием и мольбой. Он пришёл не для того, чтобы обижать Элизу, ему нужна была её помощь, а значит, он должен был всё исправить, сделать что-то, чтобы всё наладилось. Но что? Что я должен сделать? Как мне всё исправить? Я же не могу постоянно вот так. Это невозможно. А ещё я по тебе скучал, выпалил он. Пару мгновений Элиза стояла и смотрела на него со смесью чувств, которая была слишком сложна для его понимания. Но затем взгляд её смягчился, на губах появилась потеплевшая улыбка. Я тоже скучала, сказала она. Гийом почувствовал непередаваемое облегчение. Поддавшись порыву, он заключил девушку в объятия. Когда она отстранилась, глаза её смотрели с надеждой, и сейчас Гийом прекрасно понимал, чего она хочет. Он и сам отчаянно этого хотел. Прижать её покрепче, поцеловать, вернуть тот миг, когда Нет, нельзя. Я ещё не разобрался, я ещё не понимаю. Он чувствовал, что Элиза всем телом тянется к нему, и с усилием заставил себя увеличить расстояние, разделявшее их. Он прекрасно знал, что это опечалит её, и отвернулся, чтобы она не увидела мучительную гримасу, исказившую его лицо. Элиза не понимала, почему он так себя вёл, а он не представлял, как ей это объяснить. А ведь всё началось с памятного разговора с Анселем, аккурат после его появления в Кантельлё. Тот день перевернул всё с ног на голову, заполнив разум Гийома вопросами, ответов на которые он не находил до сих пор. Он знал, что не успокоится, пока не разберётся. Но иногда ему казалось, что весь мир стал ему помехой.